Глава д е в я т н а д ц а т а Дверь спальни за нами закрыл Бетфорд, повернул замки и под моим ословилым взглядом подпер ручку стулу. Он в несколько шагов пересек комнату, зашел в соседнюю, проверил все там. Что происходит? Шепотом поинтересовалась я, но Бетфорд приложил палец к губам, призывая молчать. Я огляделась по сторонам, Казалось, в спальне ничего не изменилось с момента нашего отсутствия. Рассел тем временем подошел к окну, отодвинул щеколду и чуть приоткрыл фрамугу. В комнату ворвался свежий ветер и скользнула крошечная черная тень. Мелькнула и скрылась за портьерой. «Кс-кс-кс!» едва слышно подозвал Рассел. Из-за тюля выглянула тёмная кошачья мордочка, худая до невозможности, облезлая и, кажется, даже с проплешиной за ухом. — Иди сюда, милая! — присев на к о р т о ч к и рядом с ней, прошептал Риен и протянул руку. Кошка доверчиво потёрлась о кончике его пальцев, будто только и ждала долгожданной ласки. — Досталось тебе, собаки? — И не говори, ненавижу собак. Хочешь, раздобуду тебе молока. Лучше м я с а А ты хитра. Ну что ж, мясо так мясо. Только расскажи мне, что видела в саду? Я смотрела на все это с открытым ртом и боялась дышать. р ь е н что, говорит с животными? Дурдом на выезде. Ты уверена? Рассел все так же продолжал переговоры с кошкой. Вышел из пруда? Виргард? «У него было что-нибудь в руках или в плавниках?» Я даже головой потрясла от этого сюрреализма. Кошка терлась об Этфорда, мурчала на все лады, и тот ее явно понимал. «Вот он, средневековый Google Translate, с кошачьего на человеческий». В дверь неожиданно постучали, я вздрогнула. «Насторожился Ириен». За своей беседой он совсем позабыл, что нужно мониторить обстановку со всех сторон. «Кто там?» — спросила я л е н Бетфорд изволил отужинать в опочивальне», — раздался незнакомый голос с той стороны. Мы с Расселом переглянулись. «Сколько прошло с момента, как мы покинули кабинет к р е с т о ф а Минут пять? Вот это скорость!» Рассел шикнул на кошку, чтобы та спряталась, а я тихонечко отставила стул от дверной ручки и открыла замки после сигнала. В комнату вошла незнакомая девушка в переднике, видимо, горничная, и вкатила столик с блюдами. Запах от еды шел просто потрясающий, особенно от стейков. Я даже забеспокоилась, как бы полуголодная гостья Бетфорда себя не выдала. Но все обошлось. Служанка ушла, вновь оставив нас одних. Стоило только двери за ней закрыться, как из-за занавески вновь выглянула ушастая мордочка. Тут я не выдержала и спросила. «И давно вы с животными разговариваете, Риен б э д ф о р д «Чуть меньше, чем всю жизнь», — признался он. Подойдя к своей тарелке, переложил на нее мясо, бережно отрезал кусок, Счистил с него специи и даже подул, чтобы остыло быстрее. «Кс-кс-кс! Так что там с тем Виргородом?» Кошка накинулась на еду и, кажется, вовсе забыла, что ее о чем-то спрашивали. А я рассеянно села на теперь уже свободный стул и покосилась на собственную тарелку. Война войной, а обед по расписанию. Без особых приличий придвинула к себе гарнир и принялась тыкать в него вилкой. «Кто такие виргороды?» — спросила, пока Бетфорд ждал кошку. «Я же вам уже рассказывала о них». Мужчина поднял на меня взгляд. «Низшие дома падальщиков». Я задумчиво ковырнула вилкой горошинку, припоминая. «Крысы и самы — те, которые очищают город от стоков?» «Именно. Наша новая подруга...» Рассел погладил кошку по шерстке. Утверждает, что из озера вышел именно представитель дома Виргард, человек-сом, с жабрами, плавниками и... Она называет этот предмет гарпуном, но, сдается мне, это и есть тот самый автомат. Я чуть не поперхнулась. То бишь на нас напал человек-амфибия? Ну, я не знаю ни одного оборотня в вашем мире. Тут я запнулась и добавила. «Ну, кроме вас, Риен, да и откуда у Виргардов автомат? Вы же сами говорите, они низшие». «И как следствие недовольны», — ответил Риен. «Сдается мне, с о м был только исполнителем. Кукловода мы еще не видели». У меня нервно дернулся глаз. «Собственно, а почему бы и нет? Если в этом мире зреет заговор, то и зачинщик у него должен иметься. И кто же этот местный Мариарти?» Холмса и Майкрофта я уже нашла, и хоть на и р е н Адлер не тянула, но уж очень мне хотелось узнать, какому паукообразному могла перейти дорогу. К слову, задумчиво спросила я, а какая гадость еще вводится в вашем мире? Оборотни, мышки, рыбки, кошечки, собачки? Собачек нет, поправил Бэтфорд. Какая дискриминация! То ли возмутилась, то ли с облегчением выдохнула я. «Значит, псина Баскервилли не перегрызет мне горло». «Баскервилли?» — приподнял изумленно бровь Рассел. «А они-то здесь при чем? Милейшие создания. Пожалуй, самый безобидный дом из множества других. Вдобавок, медоносные феи предпочитают не селиться в наших краях. Для них здесь слишком холодно и влажно. Думаю, можно исключить их из списка опасностей». «Медоносные феи?» С моих губ слетел нервный смешок. «Баскервилли? Серьезно? А что такое?» б э т ф о р д у моя ирония была непонятна. «Впрочем, наверное, нужно достать вам справочник по основным домам на материке. Станет для вас полезным и занимательным чтивом». Идея заполучить местную энциклопедию воодушевила. Тем временем кошка доела и принялась обтираться об мои ноги. «Вы ей нравитесь». усмехнулся Бэтфорд. «Говорит, у вас необычный запах». «Еще бы», усмехнулась я, припоминая сказки про Бабу-ягу. «Чует, чужим духом пахнет». «А вот и не угадали». Рассел протянул руку к животному, но то фыркнула и прыгнула ко мне на колени. «Она говорит, что запах у вас родной. Так пахнет от теплых домов, где очень старые камины. Похоже, вы уже успели пропитаться этим миром рье». Я погладила хвостатую и та ткнулась носом мне в ладонь. Но сумею ли я вернуться в свой, с грустью о т о з в а л а с ь я. Эти мысли и раньше возникали в моей голове, но я тщательно гнала их от себя, чтобы не расстраиваться. И вот, наконец, произнесла вслух. — У вас там кто-то остался? — задал неожиданный вопрос Риен. — Вы еще ни разу подробно не рассказывали. Вас там ждут? Родители, призналась я. Друзья. Меня наверняка ищут. Даже боюсь представить, о чем они подумали, когда я не вернулась из отпуска. Мама, наверное, с ума сходит. Кошка, наконец, спрыгнула с меня, а я рассеянно положила освободившиеся руки на столешницу. Лучше бы и дальше гнала эти переживания от себя. Без них легче. Теперь же буду загоняться, нервничать за родителей, за слабое сердце отца. «Не переживайте». Рассел протянул ко мне руку и взял мою ладонь в свою. Успокаивающе провел большим пальцем по коже. «Мы найдем способ вернуть вас домой. Разберемся со всем этим. И, возможно, поймем, как вас зашвырнуло в наш мир». Прозвучало хоть и обнадеживающе, но совершенно не уверенно. Слишком многое со мной в этом мире происходило неожиданно. Дома и щ ч е з а л и выстрелы раздавались. И не факт, что я доживу до светлого мига возвращения домой. «Вы устали», — совершенно верно заметил Бетфорд. «Ложитесь спать». Я подняла бровь и перевела взгляд на единственную кровать. В моем изначальном плане я собиралась отложить момент совместной ночевки на как можно более поздний час. «Ложитесь. Я уйду в библиотеку». «Знаю, Кристофа, у него наверняка неплохое собрание литературы в доме». Будто прочел мои мысли и ответил а р а с с л «Так что кровать ваша, Рье. Мне же не впервые не спать всю ночь. А, как известно, кошки — ночные животные. Может, мне повезет, и я найду в книгах что-нибудь полезное. И справочник, напомнила я. Справочник мне поищите».